глава 9 когда девочка начала свое свидетельство особая благодать наполнила зал ее рассказ был настолько эмоциональным и впечатлительным что многие плакали кто хочет чтобы света за него помолилась может выйти сюда пригласил я перед этим я спрашивал ее хочет ли она этого в основном это было приглашение для подростков Тех, кто постеснялся выйти первый раз на покаяние. Здесь сейчас я вижу немало молодежи, и хотел бы сказать им, что служить Господу можно в любом возрасте. Но если в вашей жизни есть какие-то трудности и преграды, то по молитве Бог может разрушить их и освободить вас. Он есть свет, который просвещает любого человека, приходящего в этот мир. И освобождает от всякой тьмы. Настя снова стала за клавиши и запела. Новая, и новая бета стучится Дома молодых людей Миллионы парней и девушек сегодня Прожигают свои жизни в алкоголе и наркотиках Оставляют глубокие раны в душе На покаяние вышло немало подростков. Света брала каждого за руку и молилась с ним или с ней. Один парень лет двенадцати воскликнул во время молитвы. «Я почувствовал его. Он прикоснулся ко мне. Пацаны, точно вам говорю. Он положил свою руку мне на голову». Восторженно говорил он о Боге. После этого вышло еще человек пять парней. Вышла мама Светы, Маша. Взяла дочь за руки, Присела, поцеловала ее, затем стала рядом и помолилась молитвой покаяния. Я пригласил Наталью Алексеевну к микрофону. Она коротенько рассказала, как получилось здесь исцеление и что от болезни не осталось и следа. В том, что это так, женщина совершенно не сомневалась. Она чувствовала силу Божью у момента исцеления. И спутать это с другими ощущениями просто невозможно. К тому же, когда болезнь находилась в теле, она ее ощущала непрестанно и явно в виде тисков, которые сжимали ее голову всегда, даже во время сна. А во время приступа эти тиски просто сжимались сильнее. Но когда сила Божья излилась на нее, ощущение тисков исчезло полностью. То, что Наталья Алексеевна получит исцеление, Я не сомневался. Но то, что это произойдет таким чудодейственным образом, к тому же сразу после только что уже произошедшего чуда, никак не предполагал. И тем не менее это происходило на моих глазах. Слава Господу! У меня оставался еще один волнующий меня вопрос. Почему Бог отправил нас в эту местность? Где Воронеж и где Тында? Неужели у Господа не нашлось людей, кто мог выполнить то же поручение от Бога по поимке мошенников и шамана. Но в то же время я понимал, что для Господа земное расстояние совершенно ничего не значило, а вот сердце человека – это то, на что он в основном обращает свое внимание. Ответ на свой вопрос я получил уже буквально через несколько минут. В это время на первом ряду Епископ оживленно переговаривался о чем-то с Настей. Он вышел за кафедру и взял слово. Друзья, братья и сестры, наш Бог, в Которого мы верим, есть чудный Бог. Он любит одаривать, делать всевозможные подарки, как мы привыкли говорить, сюрпризы. Наше собрание подходит к концу. Я хотел бы прогласить выйти сюда, пастыря этой поместной церкви. и наших гостей из Воронежа. Настю попрошу пока остаться с музыкальной группой прославления. Мы вышли на сцену и повернулись лицом к залу. Дальше Николай Федорович продолжил. Я тут пообщался с Настей, невестой Сергея, и узнал кое-что. Есть еще одно обстоятельство, по которому Господь направил вас к нам. Скажи, Сергей, Твоя фамилия до того, как вы с мамой переехали в Воронеж? Какая была?» Наступила тишина. Только слышно, как жужжат комары. Я впал в ступор. Не от того, что не знал свою бывшую фамилию, а от вопроса, которого никак не ожидал здесь услышать. «Самойлов», — протянул я. «Значит, твоя мама до того, как поменяла фамилию, была Самойлова Любовь Сергеевна?» правильно? — Да, — ответил я с удивлением. — Значит, все верно. У Виталия Олеговича бывшая жена Самойлова Любовь Сергеевна и сын Сергей. Он вас долго искал. Епископ указал рукой в сторону пастора и сказал мне, — Так что знакомься, Самойлов Виталий Олегович, твой родной отец.